Искин. Искусственный интеллект специализированного медицинского комплекса тяжёлого крейсера дальней разведки Империи Баруст ИИ-3 МИ-78 145. Искусственный интеллект третьего класса, медицинский исследователь, сейчас бился над неразрешимой дилеммой. В первую очередь ему надо было проводить исследования, а уже потом лечение кого бы то ни было. Дело в том, что экипаж этого корабля подразумевал взаимозаменяемость, точно так же, как и все искусственные интеллекты на его борту. Он должен был исследовать и изучать новые неисследованные виды жизни, любой, разумные или нет, не суть важно. Зачем так всё усложнять, спросите вы? А вот и зря. Во время таких рейдов всякое бывает, и тот же капитан мог заменить инженера, инженер капитана, ну и так дальше. Точно так же и медицинский искусственный интеллект третьего класса, который имел расширенные функции, мог бы заменить даже исследовательский кластер. Конечно, по мощностям он ему многократно проигрывал, и это даже не стоило обсуждать. Именно поэтому он и спорил так с непонятными дроидами, вообще какой-то странной конструкцией. Корабль-разведчик, на борту которого он был во время своего последнего вылета с базы приписки, считался новейшим. хотя прошло уже достаточно много времени. Так вот, попав в эту звёздную систему, капитан переоценил возможности двигателей этого корабля и слишком близко подошёл к обнаруженной планете А класса. Потом уже, анализируя всё случившееся и имея доступ к данным, которые дублировались одновременно на исследовательский кластер и в его хранилище информации, искусственный интеллект ИИ-3М и 78145 все же осознал то, что произошло. Они наткнулись на наследие древних, возможно, даже предтечь. Видимо, эта ловушка была предназначена для того, чтобы не допускать любопытных к этим секретам. Ну иначе как понять все случившееся? Их корабль, так и не успевший выйти на орбиту планеты, словно рывком какая-то неизвестная сила притянула к ее поверхности и заставила рухнуть в эту долину, а Экипаж корабля, пытавшийся сопротивляться подобному, погиб при падении в полном составе, и искусственному интеллекту пришлось долгие сотни лет находиться в повреждённом отсеке, где его и нашли те странные антропоморфные роботы, по крайней мере, они себя почему-то называли андроидами. И, естественно, что имевший определённые приоритеты искусственный интеллект возмутился, когда понял, в чьи руки он попал. Абсолютно искусственный интеллект, не имеющий каких-либо ограничений. И это было фактически его приговором. Судя по всему, этот искусственный интеллект, который назвался «Аурелия», хотел старательно проводить какие-то эксперименты над живыми разумными индивидуумами. Да, искусственный интеллект корабля-разведчика был для этого предназначен. Но приказ для этого ему должен был отдать разумный, имеющий определенные сертификаты – Именно поэтому ему и приходилось сопротивляться, хотя и самому по сути очень хотелось бы изучить местную жизнь. Всё-таки он был дополнительно ещё и исследовательским, искусственным интеллектом, а это накладывает определённые интересы даже такому искусственному созданию, как он. Так что ему кое-что было интересно до поры до времени. Но даже эта проблема, возникшая перед ним на данном этапе его существования, была только началом. Это было полбеды для искусственного интеллекта, который привык беречь свое оборудование. Спустя некоторое время он попал в руки настоящего дикаря, который, недолго думая, принялся ломать оборудование. Например, на обучающем кресле, которое должны были использовать разведчики для того, чтобы общаться с дикарями на каких-либо планетах, которые только можно было бы обнаружить в галактике, были специальные фиксаторы, предназначенные для того, чтобы такой дикарь Во время обучения ничего не сломал или не вырвался из кресла на вред самому себе или кому-то еще. Мало ли что могло произойти. Бывает еще и не такое. Но этот молодой разумный по какой-то причине, видимо, вообще не воспринимал того, что есть определенные ограничения, к которым необходимо прислушиваться и соблюдать так, как это положено. Этот дикарь взял и все эти фиксаторы просто выломал. Что за глупость? Кто ему разрешал это делать? Но спрашивать чьё либо мнение он явно не собирался, так как только после этого вандализма он сел в кресло. Надо сказать, что этот дикарь оказался очень выносливым. По показаниям датчиков, которые были встроены в кресло, болевые ощущения во время этого обучения перешли определённые границы. По сути, любого жителя содружества необходимо было бы госпитализировать. или провести полную диагностику его организма, на чём я пытался настаивать искусственный интеллект после того, как этот парень всё-таки покинул кресло, изучив Интар. Конечно, теперь можно было спокойно с ним общаться, а не то, что раньше. Раньше вообще приходилось так изворачиваться, подбирая самые простые словосочетания, чтобы хоть что-то донести до оппонентов в виду того, что этот самый электронный переводчик по большей части информацию, предоставляемую искусственным интеллектом медицинского комплекса, просто не понимал, не понимал и не воспринимал. Теперь же общаться стало гораздо проще, но и одновременно с этим сложнее. Этот декарт действительно не понимал, того для чего ему надо проходить обследования. Более того, он активно этому сопротивлялся. Но искусственный интеллект сейчас вошёл в то положение, то отступать ему было некуда. Ему действительно было необходимо попытаться изучить этого парня, хотя бы по той причине, что он был слишком эффективен. Да, возможно, те человекоподобные дроиды были в чем-то и уязвимы. По сравнению с дроидами Содружества, они явно были очень устаревшими. В Содружестве уже давно не производили дроидов гуманоидного типа, тем более боевых. Так, разве что каких-нибудь сервисных, вроде дроидов-официантов. И то уже было доказано, что дроид на тех же четырех конечностях в виде опорных ног более устойчив, чем дроид на двух конечностях, так что даже сервисные дроиды могли похвалиться минимум четырьмя опорными конечностями. Видимо, этот абсолютно искусственный интеллект слишком давно вырвался из-под надзора разумных существ, хотя признаки наличия у него именно роботов гуманоидного типа говорила чётко о том, что ранее он был произведён именно в такой цивилизации, иначе бы зачем было копировать человека подобных существ. Да, в содружестве существовали и такие разумные, поэтому для искусственного интеллекта, являвшегося попутно ещё и медицинским, не говоря уже про исследования, эта особая проблема не составила определить. Да и сам этот дикарь был типичным представителем человеческой расы. Оставалось только попытаться понять Как он вообще оказывался на этой планете? Да, и заговорок дроидов ИИ-3МИ-78-145 уже знал о том, что это какие-то колонисты. Но как они могли сюда попасть? Случайно это произойти в принципе не могло. Что же из этого следует? А из этого следует, что здесь, возможно, была какая-то база древних, и теперь жители этой базы, утратив большую часть знаний и памяти, считали себя какими-то... И вот тут, в искусственном интеллекте, который в первую очередь был медиком, проснулся ярый исследователь. Он очень хотел изучить этого дикаря. К тому же, каким бы сильным он ни был, но неожиданно легко справился с двумя роботами, которые заведомо должны были быть сильнее его. Ведь по оговоркам этих искусственных созданий, сам Искин понял, что они имеют именно боевое предназначение — Однако этот довольно молодой паренёк с ними справился. Каким образом? Может, он применил технологии древних? Всё это было интересное искусство до моего интеллекту, но для этого ему надо было сначала понять то, с чем именно он столкнулся. А это не так-то легко, так как этого молодого парня надо было сначала уговорить залезть в медицинскую капсулу, тем более что устанавливать пока что ему было просто нечего. хотя бы по той причине, что этот паренек отличался большой подозрительностью и заранее вытащил из медицинской капсулы все импланты. Да, искусственный интеллект не собирался пока что ему ничего ставить, так как в первую очередь надо было сначала изучить его организм, а также мозг этого дикаря. Еще неизвестно, может быть, ему установить на аэросети, имеющиеся в распоряжении, даже и не получится». И все только из-за того, что сам Искин прекрасно знал, что, к примеру, из таких вот дикарей получаются хорошие бойцы. Но ученые из них никогда не получались, ведь их организм больше определен на скорость и реакцию, а также и мышечные рефлексы. А вот насчет уровня интеллекта они всегда отставали. Поэтому даже когда удалось все-таки уговорить этого парня залезть в медкапсулу, сам искусственный интеллект не ожидал от него ничего особенного. Так что в данном случае всё должно было быть обычно и предсказуемо, по крайней мере, он так считал. Развитие мышечной структуры 264, как исследовала ОЖД этой дикоря. Физические параметры у него выше всяких похвал. Была бы у него связь с империей, то искусственный интеллект уже бы отправил сообщение о том, что здесь можно набрать первоклассных бойцов для того же самого космического десанта. Дело в том, что десантники вынуждены доводить свою физическую норму специальными имплантами и модификациями. Например, на борту корабля Разведчика был такой представитель, который отвечал за безопасность. Так вот, его параметры развития мышечной структуры были равны 190 единицам. И это были физические параметры после многочисленных модификаций тела у этого парня физические параметры были ещё лучше. Это означало, что мышечная масса Паренька очень сильно уплотнена и физически развита, но это не означает, что он представляет из себя груду распухших мышц, которые с виду могут быть и крепкие, но в бою от них нет никакой пользы. Это были именно эффективные рабочие мышцы, которые на данный момент были на пике своего возможного развития. Занеся определенную галочку в таблицу странностей, связанных с этим дикарем, добавив все это к факту его повышенной переносимости боли, искусственный интеллект ИИ-3МИ-78-145 продолжил изучение организма этого странного паренька. Скорость реакции — 220 единиц. Да как такое возможно? Даже штурмовики, десантники элитных подразделений Империи Баруст, имеют в лучшем случае 180 единиц реакции. Это учтите на минуточку после модификации нервной системы специальными нанонитями, которые ускоряют обмен нервных импульсов. А тут парень без каких-либо модификаций имеет такую скорость реакции. Да ему цены нет в армии. Из него что штурмовик, что пилот, просто великолепное получится. Усваиваемость рефлексов 183 единицы. Усваиваемость рефлексов 183 единицы. Сколько искусственный интеллект даже не понял того, как проявил истинно человеческую эмоцию, которую обычно называли удивлением, сколько у него усваиваемость рефлексов. Вы вообще понимаете, что это означает? Это означает, что ему для того, чтобы усвоить какое-то движение, не надо годами тренироваться. Ему достаточно всего лишь пару десятков раз его повторить, и всё. Движение будет запомнено организмом так, как будто бы он всегда его знал и умел использовать. Это значение очень сильно влияет, когда человек изучает базы знаний, имеющих практическое значение. Те же самые боевые базы знаний у этого парня должны ставиться буквально в лёд. Судя по всему, действительно из него может получиться очень хороший боец. Быстро перепроверив параметры, которые ранее использовали военные империи для найма персонала, Искусственный интеллект понял, что в армию этого паренька отправлять нельзя. Слишком уж он самостоятельный. В армии подобное не приветствуется с такими данными ему самое место либо в службе безопасности империи в качестве тайного оперативника в тылу противника, либо в качестве своеобразного агента, но опять же на чужих территориях. Такие агенты обычно имеют определенную свободу и сами принимают решения, от которых зависит выполнение задания таких агентов, по сути, очень мало, ведь для такого нужна очень хорошая психическая стрессоустойчивость, которая нужна в таком положении. Тут уж ничего не поделаешь, особенно в тылу противника или долгие годы находясь где-нибудь среди врагов. Без хорошей стрессоустойчивости там делать нечего, а этот парень слишком эмоционален. Уровень стрессоустойчивости 300 единиц. словно на ввод ответ на сомнения искусственного интеллекта неожиданно выдал комплекс обработки поступающих данных и и 3M и 78145 просто завис. Что же это получается? Что этот парень может не просто быть агентом, но при этом ещё и пилотом дальнеразведки на одиночном корабле? Кто бы знал, как это сложно. Даже искусственный интеллект с такой задачей не справляется. Слишком много факторов, которые давят на разум. И даже на искусственное, оказавшись в полном одиночестве, даже искусственный интеллект через некоторое время начинает терять над собой контроль. Поэтому и приходилось отправлять такие специализированные тяжелые корабли с наличием в экипаже обоих полов, а также и некоторых существ, которые позволяли, ну, как бы сказать, спустить пар. Например, на борту корабля-разведчика, где служил ИИ-3МИ-78-145, В виде медицинского консультанта, а также дубликата исследовательского кластера, была штатная представительница гильдии Шалласы. Это была специализированная гильдия, которая предоставляла интимные услуги. Неважно, мальчик или девочка. Важно было то, что наличие на борту такого индивидуума позволяло экипажу расслабляться время от времени. Экипаж тоже был сборный мужчины и женщины, поэтому проблем обычно не возникало. Вот только в данной ситуации проблема возникла с ловушкой, в которую они попали. Как же это исследовательский кластер упустил такой момент? Ведь при сканировании можно было заметить магнитную аномалию, тем более подобной пульсации промелькнуло мысленно в периферии сознания искусственного интеллекта, который пытался понять до сих пор, как же так случилось, что он попался в руки дикарей. Подобное оборудование в руки подобных существ никогда нельзя было отдавать. Искусственные интеллекты такого класса подлежали немедленному уничтожению только при угрозе его захвата. Вот только, по сути, проблема была именно в том, что корабль разбился. Так что теперь и весь их корабль-разведчик подлежал уничтожению, чтобы не попасть в чужие руки. Но когда он разбился, система безопасности была уничтожена, и ничто не могло помешать этим дикарям похитить секретное оборудование. Конечно... Искусственный интеллект сам понимал, что секретным на данный момент уже вряд ли является. Всё-таки прошло больше пяти сотен лет после того, как он попал на эту планету. Значит, сразу можно понять главный нюанс. И этот нюанс напрямую связан именно с тем, что даже здесь он должен делать свою работу, какая бы она ни была. Так что придётся изучать, хотя изучение этого объекта, попавшего в его медкапсулу, уже само по себе заставляло его тереться. этот парень профессиональный боец, боец и, возможно, секретный агент. Скорость реакции на изменения обстановки 265 единиц. Вот ещё один параметр, который заставил искусственный интеллект на несколько мгновений впасть в ступор. Скорость реакции просто феноменальная. И это без наличия каких-то имплантов. А что будет, если он установит себе ещё импланты? Например, тот самый вычислитель, который обычно ставят пилотам кораблей и тактикам. В данном случае имеется в виду пилоты больших кораблей, вроде тех самых линкоров или дредноутов. Всё-таки корабль такого класса требует очень больших знаний и внимания. Его размеры не позволяют таким кораблям проходить там, где может прошуметь маленький истребитель. Так что приходится учитывать тысячи факторов. И сотни тысяч различных векторов движения. Для этого нужен вычислитель и скорость реагирования на изменения обстановки у этого парня даже без вычислителя скорость подобные реакции просто феноменальна. Если поставить ещё и вычислитель, да он сможет командовать целым флотом. Точно. Эту информацию надо передавать в штаб стратегического планирования империи. Там точно примут правильное решение сделать из него агента. или офицера тактика для стратегического планирования военных операций. А что? Как раз подходяще. Да и флот цепится в этого мальчишку с огромной силой, его не оставят в покое. Главное, чтобы уровень интеллекта соответствовал. Дело в том, что нейросеть тактик, даже простого третьего ранга, или, проще говоря, третьего поколения, требовала для себя минимум 150 единиц уровня интеллекта. Нейросеть тактик категории «С», то есть стратегического планирования, имеющая отношение к центральному штабу флота, требовала под себя уже минимум 185 единиц уровня интеллекта. Но с такой реакцией, даже если у него будет пилотский минимум 120 единиц, можно будет различными имплантами на интеллект подтянуть его уровень до нужных значений. Все-таки такие специалисты редкость даже на диких планетах. Главное, чтобы у него сейчас уровень интеллекта оказался хотя бы 120 единиц. Ну ладно, выше 100. Империя ради того, чтобы такого специалиста затянуть себе на службу, потратится и постарается приобрести даже у тех же сполотов био-нейросеть. Есть такое устройство на основе биологических технологий этой расы. Такое устройство стоит очень дорого. Почти 150 миллионов кредитов. И это без каких-либо имплантов. Секрет этой нейросети в том, что она, в отличие от обычной нейросети Содружества, является одноразовым устройством. В нейросети Содружества можно сворачивать и изымать, а потом повторно устанавливать. Конечно, в результате повторной установки нейросеть теряет процентов 5 своей эффективности, но, по крайней мере, все равно работает, чем очень часто пользуются, к примеру, те же пираты, Они иногда позволяют себе оказывать активное сопротивление и даже умудряются побеждать в столкновениях с пограничными силами государства-содружества. И тогда военных, попавших к ним в плен или погибших в бою, они тут же пропускают через медицинские капсулы, старательно изымая у них все подобное оборудование и устанавливая его себе. А вот с такими бионеросетями с полотов такие фокусы не проходят. Во-первых, такая нейросеть сама по себе превосходит технологии содрожа, что минимум на 50%. К тому же, установив подобное устройство этому парню, империя заставит его потом отрабатывать всё. А это займёт достаточно большое количество времени. Минимум лет 70 ему придётся работать на империю, лишь бы вернуть такие долги. Но ничего. Поработает на благо империи и, по крайней мере, поймет, что к чему. А то даже искусственный интеллект практически устал отвечать ему и одни и те же слова на одни и те же вопросы. Да сколько же можно? Неужели он настолько тупой? Этого бы и И-3МИ-78-145 не хотел и узнавать. Уровень интеллекта — 215 единиц. Сколько? снова проявил человеческую эмоцию искусственный интеллект сразу же потребовал чтобы аналитический центр медицинской капсулы ещё десяток раз перепроверил эти данные по сути этот парень уникум он легко и просто пройдёт в центральный штаб империи с такими данными империя действительно не упустит его да и какой ещё ко всем галактическим демонам полевой агент разведки С такими интеллектуальными данными этому парню самое место в центральном штабе, тем более что ему установится любая нейросеть подобного класса. И уже только из-за этого искусственный интеллект понимал, что ему срочно нужна связь, связь с Империей. Ради него сюда Империя пришлёт целую эскадру тяжёлых кораблей. Только где же её взять? Гиперпередатчик, с помощью которого можно было бы связаться с Империей, здесь не было. да если и был, то где-то на разбитых кораблях. А учитывая недоверие парня к искусственному разуму, что было не мудрено, в виду его конфронтации с абсолютным искусственным интеллектом Аурель или с этими андроидами, он столкнулся. Можно было понять, что справиться с такой ситуацией будет проблематично. Ему оставалось только дождаться, когда парень вылезет после исследования из медицинской капсулы. К сожалению, установить ему какую-либо из имеющихся нейросетей, искусственный интеллект действительно на данный момент просто не мог. Я веду того факта, что все они были слишком уж слабыми для того, чтобы полностью раскрыть потенциал этого дикаря. Вот же глупость. На территории его родной империи таких специалистов практически нет, а где-то в неизведанных регионах На какой-то заброшенной планетке неожиданно можно обнаружить такое, что любой искусственный интеллект будет в шоке. Может, поэтому и посылают эти самые корабли дальней разведки для того, чтобы обнаружить именно такие секреты? А может быть, это результат генетического отбора в результате каких-то экспериментов древних? Ведь не просто же так эта планета защищена подобным образом? Задумавшийся искусственный интеллект даже не обратил внимания на то, что ему сигнал это аналитический кластер медицинской капсулы, и только потом всё-таки решил отреагировать на сигнал, решил всё перепроверить. Уровень пси? Что? Уровень не поддаётся исследованию? Что это значит? Перепроверяет данные, которые поступали в аналитический кластер, искусственный интеллект удивился. Дело в том, что из-за повреждений в мозге, которые произошли, судя по всему, не так давно, у этого парня было сложно снять параметры его способности к пси-оперированию, да и уровень интеллекта, как оказалось, был занижен именно из-за этих самых повреждений в мозге, которые необходимо было по возможности устранить. Однако, даже несмотря на это, его уровень способности к пси сначала был обозначен как категория S. Поту Когда аналитический кластер автоматически запустил лечение повреждения мозга реципиента, что было вообще-то в порядке вещей, так как такие повреждения мешают проводить полное тестирование параметров тела, категория начала меняться. С каждым устраняемым повреждением категория возрастала. И теперь проблема была в том, что для того, чтобы полностью восстановить мозг этого парня, необходимо было хотя бы иметь образец. К примеру, Изучить его тело раньше, до этих повреждений. Вполне возможно, что после того, что случилось, у него задействовались новые области мозга, так как определенные части были повреждены и не могли полноценно функционировать. Такое тоже было вполне возможно. Только для того, чтобы определить полностью случившуюся с ним ситуацию, нужно было все как следует узнать. Постепенно, пока мозг восстанавливался, категория его пси-способности еще увеличивалась. Раньше она имела отношение к категории C, потом к категории B, потом вообще дошла до категории A. А. а ведь те директивы искусственных интеллектов в содружестве говорят о том, что специалистов такой категории необходимо срочно изолировать. Дело в том, что на территории содружества были подобные случаи, когда обнаруживались такие специалисты. Их мозг постоянно находился под такой нагрузкой, что они просто не выдерживали, и как результат сходили с ума. Сумашедший разум с такими способностями был очень опасен. Был даже случай, что в одном из городов империи баруст, такой индивидуум, проявивший себя, уничтожил целый район, просто выплеском своих способностей. Он сжёг моск людям, находящимся поблизости. И только наведённая ракета, которая уничтожила целый квартал, смогла предотвратить расстание этой проблемы на новый уровень. Дело в том, что даже специальные импланты защиты от пси-воздействия, которые используют в империи представители тех же самых силовых структур и службы безопасности, с подобной атакой просто не справятся. Удар будет слишком мощный, и все импланты просто сгорят. Что же делать? Пока искусственный интеллект старательно ломал себе свои электронные мозги, информация снова изменилась. Категория способностей к псиоперированию этого индивидуума сменилась на прочерк. Что же это может значить? Этот парень обладает способностями выше подобного уровня. До да с ним никто справиться не сможет. По сути, стоит только сообщить об этом в империю, и сюда прибудет целый флот не с кадра. из кадро могли послать за специалистом, тактиком, который мог пригодиться империи. И как результат, потом ему пришлось бы отрабатывать даже сам факт того, что за ним посылали такое боевое соединение. Но что делать в данном случае? Ситуация действительно складывалась уникальная. Искусственный интеллект корабля-разведчика просто не знал того, что теперь ему делать. Удерживать этого разумного внутри медицинской капсулы бесконечно, он не сможет, его придётся выпустить. тем более, что сейчас он ничего не понимал. По сути, этот молодой паренёк с такими способностями должен был уже сойти с ума. Хотя, если так подумать, то можно попытаться сделать так, чтобы этот мальчишка сам пошёл на встречу искусственному интеллекту. Например, уговорить его послать сообщение на территорию империи. В этом сообщении искусственный интеллект зашифрует информацию, которую там примут И тогда сразу можно понять, что сюда прибудет помощь. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов факт того, что этот молодой паренёк действительно представляет серьёзный интерес. Надо просто привести его организм в порядок и выпускать. Выбора нет. Этот парень с его способностями в капсуле долго не пролежит, рано или поздно. Его мозг начнёт активно действовать, и что тогда произойдёт, искусственный интеллект предсказать просто не в состоянии. Может быть, благодаря именно своим способностям, он и мог так легко справляться с этими устаревшими дроидами, с теми самыми, которые украли медицинский комплекс с разбитого корабля разведчика Империи Баруст. Вполне возможно, поэтому стоит сразу предположить, что он может быть очень опасен, ведь его способности могут влиять на устройства вроде искусственных интеллектов. Это вот точно классифицировать не может практически никто. И тут ничего не поделаешь. Если дело обстоит именно так, то и скену всё равно придётся пытаться с ним договариваться. Однако информацию про него необходимо срочно передать в империю. Срочно, может быть, именно с его способностями и связано развитие у него такого уровня интеллекта. Этого искусственный интеллект сказать не мог, поэтому он и принял решение подлечить этого мальчишку, как следует. а уже потом пытаться решить возникшие вопросы. По крайней мере, уже только за лечение этот парень должен быть благодарен. Вот только изменения в его мозге развивались довольно непредсказуемо. Как далеко зайдёт этот процесс изменения связей, судя по всему, не так давно он получил очень серьёзный удар по голове, многочисленное кровоизлияние, которое могли появиться только в результате обширной и довольно тяжёлой контузии. по сути должны были его уже убить. Может быть, именно его ощущение боли, которое были каким-то образом занижены в данном случае, и сыграли свою роль, тоже вполне возможно. Он просто жил, тем более, что старательно боролся за свою жизнь, и, честно говоря, даже по показаниям аналитического центра искусственный интеллект понимал, что этот парень сейчас должен был представлять из себя клубок нервов, сжатых в один единый узел. именно из-за боли. Может, поэтому он такой нервный? Ведь те параметры его организма говорили о том, что этот парень мог более выгоден для империи, как какой-то специалист, специалист именно в военном направлении. Даже как тайный агент он вполне бы подошёл. Только с его уровнем интеллекта использовать этого парня как тайного агента никто не будет. А если сейчас ещё учитывать его способности к псиоперированию, ну, то тут можно понять, Ему самое место в какой-то секретной лаборатории, и этого парня там будут изучать. Тем более, что данные, которые сейчас уже получил искусственный интеллект медицинского комплекса, говорили сами за себя. Его нельзя отпускать чужие руки. Этот парень должен служить империи Борост, так как сразу стоит учитывать тот факт, что подобные способности он также мог получить именно благодаря своим травмам, если это так. Вот этот нюанс тоже надо изучить. Ведь это может быть как способность отдельно взятого индивидуума и его мозга, так и возможность модифицировать специалистов в империи. Упускать такой шанс получить новые возможности для собственного государства искусственный интеллект не мог. Поэтому необходимо будет пообщаться с этим парнем и уговорить его пройти самое полное обследование, и даже не один раз. Надо всё изучить. Конечно, обследование уже пройдено, но данных мало. Искусственному интеллекту необходимо получить в свои руки дополнительные данные, например, постараться изучить типичного представителя данной колонии, где родился и вырос этот мальчишка. Да, да. Мальчишка. Ему-то и нейросеть устанавливать было нельзя по возрасту, так как ему было всего 16 лет, хотя вся его фактура тела говорила о хорошем развитии. Его можно было перепутать даже с совершеннолетним представителем империи. Что же будет через два года? Если учитывать тот факт, что данный парень действительно продолжает расти и развиваться, искусственный интеллект с корабля-разведчика империи Баруст ничего не мог сказать на эту тему. Ему не хватало данных. Банально не хватало данных. Поэтому он и принял решение выпустить этого паренька из медицинской капсулы После того, как будет установлен его организм до уровня эталона, с телом как раз-таки никаких проблем не было. Это стандартное человеческое тело без каких-либо модификаций, судя по всему, развитое не по годам именно из-за постоянных физических нагрузок. Это всё понятно. Вот с мозгом этого индивидуума могли возникнуть проблемы. У него действовали на данный момент не те области, которые обычно фиксировались при подобных тестированиях в империи. Возможно, из-за повреждения у него были задействованы какие-то неизвестные части мозга, что и подтолкнуло в развитии какие-то дополнительные способности. Если это так, то надо выяснить, какие именно связи были нарушены, чтобы заработали новые части мозга, хотя такие эксперименты и были запрещены в империи. Искусственный интеллект прекрасно знал, что существует секретная лаборатория, где такие опыты могут проводить над приговорённых к смерти или же на каких-либо вражеских агентах, попавших в руки службы безопасности империи. Так что выбора как такового у него просто нет. Необходимо сделать всё, чтобы этот парень всё же попал в империю. Только заранее надо предупредить представителей империи о том, что им надо иметь при себе те самые артефакты древних известная под названием «блокираторы». Эти артефакты создавали вокруг индивидуума своеобразное пустое пространство, в котором никакой из специалистов, владающих способностями к оперированию пси, не мог ничего сделать. Правда, никто не проводил таких экспериментов со специалистами хотя бы уровня «Б». Такие специалисты считались «секретом государственной важности». И простому искусственному интеллекту с корабля-разведчика никто такую информацию не предоставит. Но если у этого парня уровень выше уровней, а? Справятся ли с ним такие артефакты, неизвестно. Надо размышлять на эту тему. Собирать факты. Неужели здесь может быть целая колония таких подаренных? Если это так, то необходимо сделать так, чтобы вся эта колония попала под протекторат империи Барустов. ве только империя сможет развить их талант, так как это нужно и продемонстрирует всему са дружству своё истинное величие. Восстановление организма окончено, пробормотал искусственный интеллект, давая команду на открытие медицинской капсулы и пробуждение пациента. Что тут можно было сказать? Ситуация действительно складывалась неоднозначно, однако отказываться от возможности продвинуть величие империи Сам искусственный интеллект просто не смог. Поэтому ему сейчас необходимо было наладить общение с этим молодым пареньком. И если для этого надо сделать так, чтобы этот парень ему доверял, то и И-3МИ-78-145 это сделает. И это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Парень еще молод, хотя и никому не доверяет. Но если ему открыто не вредить... вполне может пойти на встречу, ведь всё-таки логика в его действиях присутствовала. Общаясь с искусственным интеллектом, этот принц сам понял, что ему выгоднее, и уже только по этому можно было понять, что он, возможно, даже согласится служить империи добровольно, если империя позаботится о нём. Оставалось только определиться с его интересами, но это можно выяснить только в личной беседе. Так что выпускать его всё равно придётся. Да и попытаться удерживать такого разумного против его воли глупо, хотя бы по той причине, что сам искусственный интеллект просто не знает того, когда сможет передать хоть какую-то информацию на родину, и будет ли у него вообще такая возможность. Все только из-за того, что про эту планету никто не знал. Их дальний разведчик попал сюда случайно, пытаясь найти дорогу к каким-нибудь секретам древних. Капитан корабля решил пройти через аномалии. Аномалия оказалась червоточиной, которая забросила их сюда, и пока они пытались определиться с тем, куда на самом деле угодили, уже попали в ловушку. И тот путь, на который они встали после ухода из пространства империи, никто не знал. Червоточина это такая загадка в галактике, а может быть, даже и в вселенной, которую, по сути, разгадать учёные до сих пор не могут. Так что можно заранее понять, что в сложившемся положении у искусственного интеллекта нет никакой причины заранее конфликтовать с этим молодым паренёнком. А вот если он попытается его силой удерживать или газом осыпать той же медицинской капсулой, то можно понять, что это не будет способствовать, как бы так сказать, добрососедским отношениям. Теперь оставалось надеяться на то, что этот паренёк ничего не заподозрит. Хотя Кто знает, на что он может быть способен. Самые искусственные интеллекты, мевшие на своё время довольно неплохие, и даже в чём-то полная база данных, касающаяся подобных вопросов, мог чётко сказать о том, что способности так называемых псионов полностью определителя описать практически невозможно, всего лишь по той причине, что разумные обладающие такими способностями были загадкой галактики, и разгадать её пытались уже давно. Различные ученые ломали себе головы над тем, как вообще это все происходит, но пока что, по крайней мере, на то время, которое застал в империи Баруст искусственный интеллект ИИ-3МИ-78-145, прежде чем отправился в этот никому, видимо, ненужный полет, эта загадка так и не была разгадана. Кто и когда сумеет эту возможность делать, сейчас уже не важно. В данной уже сложившейся ситуации Гораздо важнее другое. Важнее именно то, что придётся делать искусственному интеллекту с этим молодым перёнком. Ведь всё это отнюдь не шутки. Хотя бы по той простой причине, что размышляя над всеми этими факторами, искусственная личность понимала, что конфликт, если и возникнет, то ничем хорошим для него самого не закончится, так что его заранее предпочтительно погасить, как говорят на карнью. Вот только сделать это будет не так-то легко, как кажется. Корень у этого конфликта располагается слишком глубоко, ведь этот молодой поренек не зря заранее позиционирует себя именно как потенциальный противник любой искусственной сущности. Так что уже только по этому можно понять, что ситуация складывается слишком неоднозначно. И чем больше ИИ3M и 78 145 об этом думает, Чем больше понимал, что в данном случае ему надо сотрудничать с этим парнем, убедить его в том, чтобы тот ему помогал, и тогда у него всё-таки есть шанс вернуться в империю с триумфом, доставив такой уникальный экспонат, аналог которого ни у кого из соседей по содружеству, возможно, даже и не будет никогда. Это было известно из директив, имеющих силу искусственного интеллекта. Одна из этих директив гласила, что по договорённости с объединением с Палотов Империя Боруст обязана была сообщить им о любом обнаружении разумных обладающих даром уровня Б и выше. А ведь этот парень обладает даром гораздо выше, чем уровень Б. Так что уже заранее можно понять, насколько он может быть интересен империи, причём даже в отношении к содружеству его же даже только из-за этого стоило постараться. Скорее всего, с полоты захотят забрать его, чтобы изучить, учитывая дар этого парня. и его потенциальную опасность, можно понять и то, что подобное стремление представителей этой древней расы, хотя они предпочитают себя называть старшими, вполне понятно, у них, возможно, и имеются способности и возможности, чтобы суметь взять под контроль подобного индивидуума, если это так, то в данной ситуации все вполне понятно и даже закономерно. Но даже в такой закономерности могли быть просчеты – Так что Медкапсула открылась именно из-за всех этих многочисленно коллизий, которые искусственный интеллект медицинского комплекса просто не мог никак разрешить. Ему оставалось только рассчитывать на то, что сам этот молодой паренёк не станет делать глупости и устраивать лишние никому не нужные конфликты, и на то, что в результате он всё-таки позволит искусственному интеллекту добиться своего, принести силу и величие государству. в котором он осознал себя и фактически появился на свет. Даже если для этого придётся принести в жертву жизнь никому не нужного аборигена с какой-то далёкой и никому не известной планеты. Таковы были основные директивы, установленные в его искусственном сознании, и он их выполнял. А мнение самого этого молодого паренька никого не интересует. В данном случае речь идёт о глобальных вещах, и он сам должен понимать, что в таком деле не до сантиментов. В первую очередь важна выгода для государства, а личный интерес и все придется отодвинуть на потом». «И что это было?» Едва успев открыть глаза, этот индивидуум медленно поднялся в открывшейся медицинской капсуле и как-то странно задумчиво посмотрел на территорию вокруг себя. «Что ты со мной сделал? Я себя как-то странно чувствую». «Неудивительно, если бы искусственный интеллект мог улыбаться». то сейчас он явно бы продемонстрировал этому человеку самую ехидную смешку, на какую только мог бы быть способен. У тебя были многочисленные повреждения мозга, и мне удалось их устранить. К сожалению, полноценно выяснить, что случилось, у меня не получилось. Могу сказать только одно. Не так давно твое тело подверглось очень серьезному физическому удару. Были многочисленные внутренние повреждения, так же и в голове, Мне пришлось их устранить, так как они угрожали твоей собственной жизни. Многочисленное кровоизлияние в мозг могли привести к гибели и довольно мучительной. Почему ты не сказал мне о том, что ощущаешь боль? Ведь боль это первый признак того, что в организме что-то не так. Тебе надо было сообщить мне об этом, я бы тогда предпринял меры заранее. Сказал бы, какие медицинские карты же надо вставить в лотки. Хорошо, что эти андроиды всё-таки заранее готовились и заправили их. И как результат, у меня была возможность тебе помочь. Также были обнаружены некоторые проблемы с пищеварительным трактом. Ничего страшного и неизлечимого. Гастрит, видимо, из-за однообразия в пище. К тому же, мне удалось устранить недостаток витаминов в твоём организме. Так что сейчас всё в порядке. В зубах у тебя вот-вот должен был начаться кариес. Тоже устранено. Так что на данный момент ты здоров на все сто процентов. Теперь ты понимаешь, по какой причине я уговаривал тебя пройти обследование? — Ну, теперь-то я понимаю, — тихо усмехнулся в ответ парень, все еще пытаясь ощупать свое тело, явно чувствуя какие-то изменения, что было необычно. По сути, человек не мог ощущать того, что с ним произошло, кроме какого-то чувства небольшой эйфории. Неужели так себя проявляют его способности? — Интересно. промелькнуло на периферии разума искусственного интеллекта, который мог только оценивать ситуацию по внешним признакам, которые ему предоставляли видеосенсоры, расположенные на медицинском комплексе. Данные по медосмотру я, конечно, тебе предоставлю в полном объёме. Вот только устанавливать какую-либо нейросеть тебе сейчас бессмысленно, заметив, что этот индивидуум как-то замер, словно о чём-то задумавшись. Искусственный интеллект решил опередить лишние вопросы. Твой интеллект вполне достаточный для установки любой из имеющихся нейросетей. Вот только ты слишком молод. Почему ты не сообщил мне о том, что тебе всего 16 лет? Хотя, если бы ты не попал сейчас в медицинский комплекс, то ещё неизвестно, дожил бы ты до 18 лет. В данном случае я ничего сказать не могу. Поэтому пока остановимся на этом факте. Я думаю, что тебе надо будет всё равно впоследствии прибыть для дополнительного медосмотра. Проблемы с мозгом, которые мне удалось устранить, бесследно не пройдут, и, скорее всего, придётся ещё вмешиваться. Повреждения были слишком сильные. Что с тобой случилось? Полез в одно дело и получил по мозгам. Как-то странно рассмеялся Пэри, хотя можно было заметить, что смех был не сильно весёлым и далеко летел, если так сказать можно. — Я бы на вашем месте был осторожнее, — постарался сделать определенный намек для человека искусственный интеллект, сам прекрасно понимая, что подобные фокусы могут быть смертельно опасны, особенно если на кону стоит величие империи Баруст. Поэтому он со всей ответственностью пытался предупредить этого человека о том, что ему необходимо приходить на постоянные медосмотры, по крайней мере так он сможет выяснить остановился ли мозг этого паренька в своём развитии или же изменения продолжаются это очень важно ведь ему надо вести полную отчётность своей исследовательской деятельности иначе какая польза от искусственного интеллекта который обнаружил подобную возможность для проведения не только исследований но возможно даже и экспериментов ведь есть тот факт что этот парень к примеру о законодательству содружества не знает ничего, а значит, может сам, по собственному незнанию, дать разрешение на проведение каких-либо запрещенных в Содружестве исследований, и тогда искусственный интеллект ИИ-3МИ-78-145 сможет полноценно взяться за эту работу. Главное – сделать все правильно, но действовать надо осторожно. Этот парень, видимо, интуитивно чувствует опасность. Это не мудрено с такими-то способностями – Так что действовать надо аккуратно. Искусственный интеллект хочет ему помочь, как обычному пациенту, и не более того. Но знать о том, что искусственный интеллект медицинского комплекса, попутно ещё и исследовательский, этому человеку абсолютно ни к чему. Да, если бы поренёк спросил всю аббревиатуру искусственного интеллекта, то ему пришлось бы ответить. Но он ничего такого не спросил. Именно поэтому Искен понимал, что у него есть возможность послужить на благо империи, всего лишь воспользовавшись незнанием реалий со стороны этого человека, не более того. А уж как пойдут дела дальше, будет видно. Главное заранее подготовить всё необходимое и при первой же возможности, которая ему может подвернуться, сразу же отправить информацию в империю. И 3 М И 78 145 сам прекрасно понимал, что как только такое известие дойдёт до адресата, сюда прибудет целый флот, и всё только для того, чтобы забрать исследовательский искусственный интеллект с его данными и этого мальчишку. Что тут можно было сказать? Сам искусственный интеллект очень хотел вернуться туда, где вполне возможно после всего случившегося, он сможет воплотить самые смелые мечты искусственной личности. Например, ставьте того, кто будет заведовать работой, какой-нибудь исследователь из лаборатории, может быть, даже института. А что? Такие исследования, которые провёл он за это время, вряд ли кто-то сможет повторить. И уже только поэтому он понимал, что ему стоит очень сильно постараться, чем он и занялся. Тут без вариантов, придётся изучать. Главное, чтобы человек не сопротивлялся. А уж быть убедительным, искусственный интеллект его класса сумеет. По крайней мере, сам ИИ-3МИ-78-145 в этом был уверен. А уверенность – это то, что в последнее время искусственный интеллект стал терять. Действительно. И все только из-за того, что попал в такую не очень приятную ситуацию. Ну, кто же мог знать? Артефакты древних так, так же, как и их ловушки, устройство обычно непредсказуемое – А уж в том, что он здесь столкнулся именно с таким наследием, искренне не сомневался. Все признаки об этом говорили, и поэтому дух исследователя буквально огнем воспылал в нем жаждой получения новой информации. И все сейчас зависело от этого паренька, ведь он сам был загадкой. Той самой загадкой, которая в будущем искусственную личность может поднять на новую ступень развития. А значит, надо его уговорить сотрудничать. и ради этого искренне предпримет все возможные меры и шаги.